Начало сентября 1125 года. Княжий Погост. Мишка, осторожно стараясь не производить ни малейшего шума, вынырнул из воды под самым бортом ладьи. Рядом одна за другой появились еще пять голов опричников и разведчиков. Сотник младшей стражи взял с собой только тех, кто уверенно чувствовал себя как в воде, так и под водой, не боялся ладьи темной ночной реки и мог пронырнуть достаточно большое расстояние, несмотря на то, что довольно сильно мешал самострел. Вообще-то освещенный лунным светом борт ладьи был не самой лучшей исходной позицией для абордажа, но на берегу, к которому была причалена ладья, в кустах ждали остальные опричники и разведчики, а чуть дальше в седлах дожидалось сигнала два десятка погостных ратников. Задача Мишкиной группы состояла в том, чтобы ударить в спину ляхом, когда все их внимание будет привлечено к берегу. Мишка щелчком сбил капли воды с густо смазанной жиром, чтобы не размокло тетивы, и прислушался к происходящему на ладье. Оттуда доносились негромкие голоса и возня, сопровождающая укладку груза. Ляхи старались не шуметь. Чуть громче других доносился один властный голос, распоряжавшийся погрузкой, поторапливающий остальных, но в то же время постоянно требующий тишины и осторожности. Крыся отничают пановы, работают ночью, не зажигая огня, пленных не грузят, Только товар, видимо, с погостного склада, таскают на себе. Ни лошадей, ни телег. Собрались, значит, кинуть подельников, стырить, сколько получится, добычи и смыться. Шум на ладье начал стихать. Из реплик ляхов было понятно, что они собрались сделать еще одну ходку к складу и обратно к ладье. Расстояние от причала на берегу случай до княжьего погоста было около полуверсты. Здесь, в случай, впадал то ли неширокий ручей, то ли узенькая речка, по которой дриговичи, собираясь на осеннюю ярмарку и одновременно для уплаты податей, без проблем поднимались на своих челнах-долбленках, а вот ладья в узкое и мелкое русло не влезала. Судя по звукам, на ладье осталось двое. Один из оставшихся, обладатель властного голоса, отдававший распоряжение. Его передвижения постоянно сопровождались деревянным стуком, видимо, при ходьбе он опирался на палку, то ли хромой, то ли раненый. Обращались к нему уважительно. Пан Торба. Стук палки, на которую опирался Торба, удалился в сторону кормы, а громкое сопение второго раздавалось где-то в середине корпуса. Похоже было, что лях перекладывает поудобнее груз. «Так, сэр, минут 10-15 туда, столько же обратно, ну и минут 10 может быть, чуть больше, там». «Минут сорок у нас есть. Пора, пожалуй». Мишка дал знак Якову «Брать живым», имея в виду панаторбу, и осторожно зацепил за планшир два деревянных крюка, обмотанных тряпками для бесшумности и связанных между собой веревкой. Остальные отроки проделали то же самое, и борт ладьи сразу же стал похожим на борт спасательной шлюпки, обвешанной леерами. Встав на эту веревку ногой, Мишка резко высунулся почти до пояса над бортом, скинул самострел и не обнаружил цели. Или силуэт ляха слился с темным фоном берега, или тот нагнулся зачем-то. Если нагнулся, то подниматься не станет. раки выбираясь из воды, достаточно нашумели. К тому же торба, которому Яков накинул на шею ременную удавку, громко хрипел и бился, словно рыба на крючке. Торчать над бортом, умея за спиной блестящую в лунном свете поверхность реки, значит изображать из себя мишень. Мишка перевалился внутрь ладьи, и скорчился за грудой мешков и коробов и прислушался». Сначала, кроме хрипа и возни со стороны кормы, ничего не было слышно, но потом разведчики как-то угомонили сопротивлявшегося торбу и наступила тишина. Почти сразу же рядом бесшумно возник Яков, жестами обменялись информации. Пленный упакован, на другом борту ладьи есть еще кто-то, один или двое. Мишка уже начал было отдавать распоряжение, чтобы трое заходили с кормы, когда жизнь опровергла его предположение о численности противника. От противоположного борта... Донесся шепот. «Матка-боска! Тупельцы вылезли!» «Матерь божья! Утопленники вылезли!» «Польская!» «Запычайся, глупец!» «Заткнись, дурак!» «Польская!» Шепот доносился примерно от середины корпуса ладьи, а чуть ближе к носу кто-то, видимо, сильно испуганный, громко шмыгнул носом. «Минимум трое. Не критично. Работаем план «Б». План Б был разработан как раз на тот случай, если ляхи решат сделать еще одну ходку к складу. В соответствии с ним зачищать ладью предполагалось силами Мишкиной абордажной группы, а остальные должны были последовать за ляхами к княжьему погосту, поднять шум и подождать, пока крысы и остальные ляхи сцепятся между собой. Затем подключиться к разборке, всемерно содействуя процессу взаимного истребления панов избройных, вооруженных польской судя по всему оставшиеся на берегу отроки и погостные ратники к исполнению плана б уже приступили мишка уже не стараясь соблюдать тишину с треском скрыл берестяной короб с беречьими шкурками яков понимающий кивнув ухватил какой-то мешок остальные отроки тоже вооружились различными предметами чтобы швырнуть их на противоположный борт отвлекая внимание ляхов и раз с Мишка схватил связку шкурок и швырнул ее в воздух в том направлении, откуда она носилась Связка в полете развернулась, изобразив в лунном свете не то многолучевую звезду, не то какую-то каракатицу черного цвета. В общем, страшно, особенно после разговора о вылезших утопленниках. Результат воспоследовать не замедлил. Из-за кучи груза раздался истошный вопль. Другой ляха оказался характером потверже. Брошенный якобым мешок наделся на острие выставленного копья – Как реагировал третий лях, осталось неизвестным. Отроки уже вскочили на кучу мешков и коробов и разрядили самострелы. Никто из ляхов, прятавшихся между скамьями для грибцов, даже не дернулся. «Ну, таким, значит, образом, сэр». А вдоль дороги мертвые с косами стоят и тишина. «Всем укрыться, заряжай!» – скомандовал Мишка, глядываясь в темноту прибрежного леса. «Яков, никакого сигнала с берега не видел?» не наверное, за ляхами на погост пошли». Но у кого-то же должны были оставить. С берега по-прежнему ни звука, ни огонька. Княжий погост был поставлен хитро. Вроде бы и у самой случай, но с воды не увидишь. Между берегом и поселением около полуверсты леса. Даже церковный крест не выглядывает. А таких ручьев, какой течет от княжьего погоста к случай, здесь не один десяток. Не знаешь места, не догадаешься. Кто-то ж все-таки ляхом место указал. Не дай бог они захватили ладью, которая которой Асьмаз с купеческими детишками пошел в Пинск. Взяли кого-то из парней живым, развязали пытками язык. Даже думать о таком не хотелось. Да что они там все, провалились что ли? Яков, по сигналь. Над водой разнесся крик ночной птицы. Если бы Мишка не знал, что это подает сигнал урядник разведчиков, ни не догадался бы. С берега тотчас раздался ответный сигнал. Яков поднялся в рост и помахал рукой с самострелом. Кусты на берегу зашевелились, и на берег выбрался урядник второго десятка Степан. «Эй, вы чего? Уже все, что ли?» «Мы-то все!» — зло отозвался Мишка. «А ты чего, уснул там?» «Да нет!» — Степан растерянно оглянулся на лес. «Ждал, пока они подальше отойдут, чтобы не услышали!» «Ждал он!» — проворчал Мишка, уже понимая, что виноват в нестыковке сам. Не рассчитал время. «Ладно!» «Яков, оставь здесь троих, а остальным одеваться и по коням!» Отроки двинулись к кустам, а Мишка одобрительно кивнул своему одетанту Антону, притащившему ему не только одежду и доспех, но и полотенце, чтобы сотник мог вытереться. Антон старался. Уже по дороге в княжий погост у него состоялся весьма нелицеприятный разговор со своим начальником. «Ты где был, когда ляки к подступили?» Грозно вопросил Мишка. «Я это... стрелял!» Покаянным тоном отозвался адъютант. «А где должен был быть?» «Я спрашиваю, где должен быть мой помощник в бою?» «Рядом с тобой». «Ну и на кой мне такой помощник, который в самое нужное время неизвестно куда девается?» «Ну вот тебе мой сказ, Антоха. К этому разговору я больше возвращаться не буду. Слушай и соображай с первого раза». Твое место урядника занято, теперь у тебя только два пути. Или выслужишься в подпоручики, как и другие помощники господсоветников, или уйдешь рядовым в тот десяток, в котором народу будет не хватать. Антон внял предупреждению и было видно, что готов служить не за страх, а за совесть. Он даже хотел идти на абордаж вместе с отобранными опричниками и разведчиками, хотя откровенно боялся черной ночной воды, но Мишка оставил его на берегу. План «Б» поначалу развивался как по нотам. Наставнику-стерву удалось привлечь внимание часового охранявшего спавших в боярской усадьбе Ляхов к подозрительной возне у ворот склада. Часовой пошел разбираться и даже успел поднять шум, прежде чем его не то оглушили, не то вообще убили. А вот дальше все пошло не совсем так, как предполагалось. Подвели погостные ратники. Когда Ляхи, пойманные на горячем, рванули из усадьбы боярина Федора в сторону берега Случи, Два десятка погостного воинства выскочили из леса раньше времени. Часть бегущих они порубили и покололи хоть и быстро, но не мгновенно, поэтому оставшиеся успели повернуть назад и, что самое скверное, затворить за собой ворота усадьбы. Предпочтя разборки с коллегами в неопределенном будущем опасности немедленного столкновения с неизвестно откуда взявшимися конными латниками. Два десятка воинства боярина Федора бесполезно поболтались некоторое время перед тыном, окружавшим боярскую усадьбу, хоть и не таким высоким, как вратном, но тоже солидным. Приняли на щиты несколько ляжских стрел и, потеряв одного человека, убитого арбалитным выстрелом, скрылись в темноте. Ситуация складывалась патовая. Ляхи сидели запертыми, а штурмовать укрепленную усадьбу сил не было. Трех десятков мальчишек для этого было явно недостаточно, а погостные ратники, Мишка был уверен, на тын не полезут, будут дожидаться подмоги от ратнинцев. И плевать, что ляхов в усадьбе осталось не более 30, подставлять головы ради боярского добра они не станут. Но в том-то и состояла проблема, что дожидаться подмоги было нельзя. Так решил совет боярина Корнея и боярича Михаила, состоявшийся уже во второй раз. Первый был в Атишии, а этот в пути между Ратным и Княжьим Погостом. Проблема была весьма деликатной. Боярин Фёдор мог остаться нищим. Ну, если не совсем нищим, то во всяком случае мог очень сильно обеднеть. Ляхи захватили на Княжьем Погосте всё. И то, что боярин Фёдор уже успел собрать в счёт податей за этот год, и то, что сумел сэкономить от податей прошлых лет и личное боярское достояние. Вообще всё. Если ратнинская дружина выбьет ляхов с погоста, то все это станет законной добычей ратнинцев, а погостному боярину только и останется, что сосать лапу. Подобное развитие событий приходило в вопиющее противоречие с концепцией поддержки и усиления боярина Фёдора, принято дедом и внуком на памятном совещании в Атишии, поэтому Корней и решил послать на княжий погост сводный отряд из трех десятков отроков младшей стражи и двух десятков погостных ратников. Люди боярина Фёдора ни на какую добычу претендовать не имели права. Защищать боярское добро и так было их обязанностью, а добычей отроков распоряжался Корней. Уже он-то со своим другом молодости договориться сумеет. Однако сделать все надлежало быстро, в течение ночи. Удержать в заночевавших в дороге, Корней с наступлением утра не сможет. Поначалу все шло даже лучше, чем предполагалось. Ляхов на погосте в полном соответствии с показаниями пленных оказалось немного, к тому же они разделились. Одна часть честно выполняла договоренность между командирами мелких отрядов и охраняла общую добычу, пока другие отряды, человек по 20, разбрелись для грабежа дряговических поселений. Другая же часть решила скрысятничать, что было только на руку нападавшим. Тихо сняли часовых у двух амбаров, в которых ляхи заперли своих будущих холопов. Удачно захватили ладью, вроде бы уже сумели стравить между собой людей по наторбы и остальных бандитов, и на тебе. Ошибка погостных ратников порушила все надежды. Теперь можно было топтаться перед тыном до прихода ратнинской сотни, и все без толку. Мишка подъехал к понурившемуся в седле десятнику Хандратью и поинтересовался. «Тебе воевода объяснил, почему погос до подхода взрослых ратников отбить надо?» Кондратьев в ответ только поморщился, но заговорил второй погостный десятник, Парфен. «Так чего теперь-то? Нас вместе с твоими ребятами меньше полусотни, а ляхов там десятка три заперлась. При таком раскладе по открытому месту бежать до да на тынь лезть. Проще самим зарезаться. Перебьют, как гусей». «И что вам боярин Федор Алексеевич скажет, когда вернется?» но этот раз промолчали оба десятника, да и что было отвечать? Мишка поерзал в седле, снова поглядел сквозь прорехи в кустах на Боярскую усадьбу. Расчитывать на то, что ляхи передерутся, было наивно, а больше никакого конструктива в голову не приходило. Только для того, чтобы прервать тягостное молчание, спросил у Кондратья. «Ты Боярскую усадьбу хорошо знаешь?» «Чего ж не знать-то? Сколько раз там бывал?» «Другой вход, кроме этих ворот, есть?» «Есть, а толку-то?» Кондратий уныло пожал плечами. «Такие же ворота со стороны Протечи, да только к ним тоже незаметно не подберешься. Либо придется по открытому месту идти от церкви через мосток, либо по берегу Протечи под самым тыном. Ни там, ни там пройти не дадут». «Ну да, твоих долдонов хрен заставишь по открытому месту атаковать. Впрочем, и я своих подлуки и арбалеты не поведу». протечь это ваш ручей, что ли?» «Угу». Мишка стянул с руки латную рукавицу, задумчиво покрутил в пальцах самострельный болт. «А на кой с той стороны ворота, если они прямо на ручей выходят?» «Как на кой?» – удивился Кондратьев. «Лесовики товар на челнах привозят. Ну вот, прямо с челнов и в ворота. Там еще лесенка деревянная сделана, а то берег-то хоть и не высокий но крутой. Эй, для удобства, значит». «Да, это удобно. Ну-ка, погоди, у вас тут челны есть?» «Ну, такие же, на каких товар привозят?» «Есть пара штук, тебе зачем?» «Где? Далеко? Давай, показывай!» «Давай, давай!» – заторопился Мишка. «Скоро светать начнет!» «Да не сиди ты, как пришибленный!» В двух челнах, если лежа, не высовываясь, могли поместиться шесть отроков. Вниз по течению можно было доплыть до ворот усадьбы так, что с высоты ты на никто ничего не заметит. Оставалось только найти лестницы или другие приспособления, чтобы перебраться через ограду и открыть ворота изнутри. «Да не надо ничего», — вспомнил вдруг парфюм. «Там в воротах дверца малая есть, она изнутри на щеколду закрыта. Ты нож в щель просунь и щеколду поддень. Она, правда, зацепляется там, но ты дверцу туда-сюда подергай, и все получится. Как войдете, сразу напротив будут задние ворота склада». С ними, вообще все просто. Они снаружи брусом закрываются, а из склада есть ход прямо в дом. «Так, может, с нами пойдешь?» Предложил Мишка без особой надежды на успех. «Раз уж ты все так хорошо там знаешь». «Не, я в челн с вами не помещусь». Быстренько нашел отмазку Парфен. «Да ты не сомневайся. Как только вы там шумнете и ляхи отвлекутся, мы мигом. ты не такой уж высокий. Если на седло встать, перелезть можно. Ребята твои постреляют, а мы ворота откроем и...» Ну и все, побьем ляхов. Поддетая клинком щеколда действительно поднялась, стоило лишь несколько раз осторожно, чтобы не нашуметь, качнуть калитку в воротах туда-сюда. Разява часовой, стоявший на крыше сарая, примыкавшего к тыну, смотрел не наружу, а внутрь подворья, освещенного несколькими факелами, и даже, наверное, не успел понять, что убит. Болт Марка пробил кольчужный капюшон, закрывающий его голову. Второго часового, стоявшего с этой же стороны усадьбы, выстрелом снаружи снял кто-то из лучших стрелков младшей стражи – Петр или Серапион, засевших по пояс в воде прямо в русле протечи. Пока Марк перезаряжал оружие, отроки сняли брус с задних ворот, склада и Мишка, заглянув внутрь, увидел на другом конце освещенный факелами проем раскрытых передних ворот. «Если что, будем стрелять из темноты по силуэтам, а им придется лезть в темноту». «Да еще спотыкаться будут о мишке и короба, которые крысы с полок стащили и на землю побросали. Годится. Теперь надо в другом месте показаться. По команде быстро отходим сюда и прячемся в складе. А сейчас за мной!» Пройдя по проходу между сараем, на крыше которого валялся убитый часовой, и стенкой склада, мишка осторожно выглянул из-за угла. Пауза в боевых действиях не пошла на пользу обороняющимся. Во дворе усадьбы перед запертыми воротами разгорался скандал. Ляхи начали выяснять, почему раскрыты ворота склада, кто и зачем, выволок наружу часть добычи, отчего это вдруг люди панаторбы посреди ночи оказались полностью одетыми и вооруженными. Вопросы эти, разумеется, были риторическими. Все все прекрасно понимали и так, но словесная перебранка еще не перешла в стадию применения оружия, хотя руками размахивали очень активно. План «Б» продолжал работать. «Может быть, подождать, пока передерутся? Во, блин! Холера ясно как изволят выражаться, господа оппоненты! Не передерутся!» Властный голос одного из ляхов, одетого и вооруженного побогаче других, и несколько розданных им тумаков прервали разгорающийся скандал в тот момент, когда уже казалось, что дело дойдет до оружия. «Внимание, слушай приказ!» Мишка оглядел своих подчиненных. Расстояние небольшое, цели неподвижны, никакого упреждения брать не надо. Я стреляю в их командира. На заборалах два арбалетчика и сколько-то лучников, не успел подсчитать. Ты стреляешь в левого арбалетчика, ты в правого, ты в самого левого лучника, ты в самого правого, ты сам выбирай. Я иду первым, вы за мной. Выбежали, развернулись, влево прицелились. Не торопиться, нас заметят не сразу. Выстрелили и быстро назад, чтобы оставшиеся лучники не успели ответить стали по порядку. Готовы? Вперед!» Мишка выскочил из-за угла склада, пробежал десяток шагов и остановился. «Достаточно. Остальным отрокам должно было хватить места, чтобы не мешать друг другу». Вскинул самострел и ругнулся сквозь зубы. Под этим углом в командира было не попасть. Заслоняли другие ляхи. Рядом защелкали самострелы отроков. Ощущая, как уходят драгоценные секунды, всадил болт в спину первому уже попавшемуся ляху и опрометью, Кинулся назад, за угол склада. «Заряжай!» Команда была лишней. Отроки уже и так взводили самострелы и накладывали болты. Мишка на автомате тоже взвел свое оружие, не отрывая глаз от вонзившейся в стену сарая стрелы, свистнувшей у него за самой спиной. У кого-то из лучников оказалась отменная реакция, и если бы он не пригнулся, уже подбегая к углу склада, все могло кончиться весьма скверно. Впрочем, у командира ляхов реакция была, похоже, ничуть не хуже. До слуха отроков донесся начальственный рык, затем приближающийся топот ног и металлический лязг. Мишка поднял самострел и начал пятиться назад, не сводя глаз с начала прохода между складом и сараем. Отроки последовали его примеру. «Первый выстрел, фёдор второй марк, третий...» Закончить Мишка не успел. Из-за угла склада вылетел здоровенный детина с секирой, щетнул самострел младшего урядника Фёдора и тело секирника, по инерции ударившейся стену сарая, отлетело назад – под ноги следующему ляху. Тот споткнулся, упал и выпущенный марком болт улетел в пустоту. Следующий лях оказался более ловким, перепрыгнул сразу через два лежащих тела, но приземлился уже с болтом Захария в груди. Четвертый лях, оценив происходящее, отпрянул назад так быстро, что выстрел и Исидора тоже пропал даром. «Назад, к воротам! Здесь уже не полезут! Не дать им через склад пройти! Бегом, бегом!» Мишка развернулся спиной к лежащим ляхам и побежал следом за отроками. «Зарядить и держать ворота!» Отрок Исидор вдруг изо всех сил толкнул Мишку на стену склада, а сам осел на землю с копьем в спине, даже не вскрикнув. Это поднялся с земли и метнул свое оружие споткнувшийся лях, о котором все забыли. Мишка обернулся и навскик выстрелил в темный силуэт. Силуэт охнул и согнулся. «Вряд ли в живот, скорее в ноги, но будем надеяться. Что с Исидором?» Копьё было брошено сильно и умело. Наконечник миновал сбившийся на сторону щит, пробил доспех и застрял в спине отрока. Косясь на скорчившегося ляха, Мишка попытался подхватить раненого подмышки и оттащить к воротам склада. Копьё закачалось в ране. Не так нельзя, надо вытащить». Надо было много чего, вытащить копье из раны, но тут же и зажать её чем-нибудь, иначе парень не кровью. Перезарядить самострел, чтобы отбиться, если в проход сунется кто-то ещё» следить за раненым ляхом, мало ли чего еще выкинет. И все это одновременно. Мишка на секунду растерялся, но тут же рядом вырос Антон, вернувшийся от складских ворот. «Господин Сот...» «Быстро, Антоха! Пакет для перевязки есть?» «Конечно!» «Вытащишь копье, просунешь пакет под одежду и прижмешь рану». Мишка перезарядил самострел и поискал глазами раненого ляха. «Лучше добить, чтоб без сюрпризов». Однако Лях опустился на землю так, что его было не разглядеть. Видимо, Мишкин болт зацепил его крепко. Или догадался спрятаться за трупами. Наконец, заметив какое-то шевеление, Мишка выстрелил туда. Но результата не понял. Ни вскрика, ни стона. Или убил на повал, или промазал. «Не вынимается!» Перепуганным голосом сообщил Антон. «Застряло!» «Да я!» «Самострел заряжен? Прикрывай!» Мишка наступил... Ногой Исидору на спину и, зажмурившись, будь рвал железо из себя самого, дернул древко вверх, в спине у Исидора хрустнуло. «Блин, угроблю парня!» «Все, Антоха, быстро! Потащили его там, перевяжем!» В воротах их встретил младший урядник Федор. «Что с Иськой, живой?» «Не знаю, надо посмотреть. Что у вас здесь?» «Двоих подшибли!» Федор махнул рукой в сторону противоположного конца склада. «Больше не суются, пока! Нашим свистеть не пора!» «Нет, насколько мне взяли, сейчас собираются и думают, как навалиться на нас разом. Вот когда навалятся, надо будет свистеть, у ворот ляхов совсем мало останется». Мишка наконец нащупал на шею Исидора бьющуюся жилку и с облегчением выдохнул. «Живой, помоги-ка перевернуть». Кольчуга Исидора как раз напротив правой лопатки была прорвана, поддоспешник напитался кровью. «Господин Сотник, ты и самострел-то зарядил бы?» Аккуратно напомнил Антон. «Иську мы сами перевяжем». «Да, давайте. Потом вынесите его наружу и положите на берегу. Ты, Федор, возьми марка и следите за проходом, а я с остальными здесь». «Господин Сотник, а одиннадцать получается?» Неожиданно заявил Антон. «Что 11 не понял Мишка. «Ну, Ляхов, там мы шестерых положили, потом еще троих и здесь двоих. Вместе 11 Если всего их было...» «Несу и слов по пусту!» — оборвал Мишка своего адъютанта. «Во-первых, про того, что на крыше сарая стоял, забыл». «Тогда 12 «Да не тараторь ты. Откуда ты знаешь, что все шестеро попали и попали убойно?» «Смотреть-то некогда было. И там, в проходе, один вроде бы не убит, а ранен, возможно, остался боеспособным. И здесь двое». «Федор не зря сказал, подшибли, а не убили. Где труп это Не видишь?» «И я не вижу». «Ну, все равно, у нас-то только один. Хватит болтать». Он прекрасно понимал, что Антона несет на нервной почве, но его болтовня мешала сосредоточиться и решить, каким будет следующий шаг противника. К тому же Мишку все время не оставляло чувство какого-то упущения, казалось, что он забыл какую-то важную деталь. «Вроде бы все верно. Если сильно надавят, путь отхода есть, выскочим за тын и спрячемся под мостиком, ляхи за нами наружу не полезут. Тут тоже пока держимся нормально. Может баррикаду из мешков накидать?» Так, с этого края полки пустые, а тем воротам шляться не стоит, мало ли что. Так они приходящему в сознание сидору завернули доспех и одежду на голову, наложили повязку. Ляхи подозрительно долго не проявляли никакой активности. Мишка уже было собрался пойти и посмотреть, что там происходит на дворе, как вдруг внутрь склада с вырчанием влетел факел и ударившийся стеллаж упал на земляной пол посреди прохода. За первым факелом последовали еще несколько. Один даже подкатился к самым Мишкиным ногам. «Так, теперь мы тоже на свету. Или они собрались пожар устроить и нас отсюда выкурить? Нет, вряд ли, сами же и погорят». «Всем укрыться!» – скомандовал Мишка, затаптывая сапогом ближайший факел. «Сейчас полезут!» В проеме ворот что-то мелькнуло, и Захарий нажал на спуск. «Дурак! Это они какую-то одежку кинули! Не стрелять без команды! Быстрее заряжай!» В склад одновременно влетело сразу три факела. Пока отроки провожали их глазами, в ворота проскочили четверо ляхов. Захарий и Антон выстрелили одновременно, но попал только Захарий, да и то потому, что самострел в его руках, от резкого нажатия на спуск, клюнул вниз. Ляхи, едва вбежав в помещение, сразу же бросились на пол. Болт Антона вылетел наружу, а Мишка, с трудом удержавшись от выстрела, тут же мысленно похвалил себя за это. Солёгшие ляхи не стали подниматься, а в проёме ворот выросли фигуры двух лучников, видимо, уверенных в том, что противник разрядил оружие и можно смело стоять в полный рост. Один из них тут же поплатился за эту уверенность, получив Мишкин болт в грудь, а второй слишком поторопился выстрелить и отскочить в сторону. Его стрела расщепила стойку стеллажа рядом с Мишкиной головой. И тут снаружи хлестнула команда стач Напсюд!» «Встать! Вперёд! Польская!» С пола поднялись трое ляхов. Стрелять нечем, лезть в рукопашную против взрослых мужиков. Мишка попятился, набирая в грудь воздух, чтобы крикнуть «Уходим!», но тут два болта ударили в двух передних ляхов, выручили Федор и Марк, видимо следившие не только за проходом, но и поглядывавшие внутрь склада. Третий лях медленно двинулся вперед, выставив перед собой миндалевидный щит и занося над левым плечом меч. «И не споткнется же, зараза, осторожней!» Ну, девочки, на сцену. Эх, где мои еще 46 лет? Еще можно было уйти, можно было попытаться выгадать несколько секунд, пока отроки перезарядят самострелы, но... Сколько раз рассказывал о таких моментах Алексей, сколько обдумывал такую ситуацию и воображал себе подобный поединок сам Мишка. Да и не только здесь, где это было обычным делом, но и там, где место подобному было только в мальчишеских фантазиях. И... «Надоело ждать. Если ты еще не утратил окончательно мужских качеств, если их не разъели женское воспитание, унисекс, гламур, политкорректность и прочие кунштюки, расслабляющий характер не хуже, чем слабительный кишечник, тяжесть оружия в руке и вид вооруженного соперника будет такие чувства. Словом, будет и... вдохновляют, черт возьми. Да, вдохновляют». Щит привычно переместился из-за спины на руку, а меч будто и был обнажен еще с утра. Отработанные до автоматизма движения даже не затронули сознание, оно все было поглощено изучением противника и места схватки. Проход между стеллажами узкий, значит сдвинуться влево, чтобы случайно не зацепиться клинком. Он долговязый, руки длиннее и меч тоже, ввязаться в ближний бой. У меня за спиной на полу чисто, можно свободно двигаться, Он только что перешагнул мешок, если отшагнет назад, запнется. Стреляет глазами мне за спину. У него нет времени, ребята сейчас перезарядят. Нет, я тебя сам завалю. Отвлекаться на ребят, пожалуйста, сколько угодно. Лицо не закрыто ни бармицей, ни личиной, только наносник шлема. Высоковато, через щит не достану. Ноги. Куртка из толстой кожи защищает почти как кольчуга, но доходит ему только до середины бедра. Ноги мои. Ближний бой и атака по низу Меч поднят над плечом. Естественно, в темноте удобнее бить сверху. Прикрыться щитом, может здоровый двинет так, что... Нет, вперед, проскочить под ударом и по ногам. Вперед. Мишка прыгнул навстречу ляху, словно на нем и не было многокилограммового доспеха. Лёх, видимо, не ожидал такой наглости от мелковатого по сравнению с ним противника и упустил время для нанесения удара клинком, но не растерялся и врезал по Мишкиному шлему навершием рукояти меча. Одновременно его щит нырнул вниз и пресек движение Мишкиного клинка к ноге. Удар по шлему пришелся немного вскользь, но Мишку ощутимо шатнуло и пришлось махнуть левой рукой со щитом, чтобы удержать равновесие. И вдруг... Пришло то состояние, которое Мишка испытал под воздействием аристарха в ненейной весе. Лях снова занес руку для удара, но как медленно и совершенно без всякой хитрости. Расчет только на силу и длину клинка. Мишка выстрелил ребром щита под Ляху. Такой удар, по словам Алексея, мог выбить плечевой сустав и сделать противника совершенно беспомощным. Получилось или не получилось, Мишка не понял, но его противника слегка развернуло, и он запнулся таки таки валяющийся сзади мешок. Лях на мгновение замер, стараясь сохранить равновесие, дернул для баланса щит вверх. Но это для него было мгновение, а для Мишки длиннющая пауза между двумя ударами сердца. Мишкин меч, описав красивую «залюбуешься» дугу, достал выставленную вперед левую ногу Ляха спереди, чуть ниже колена, перерубая сухожилие разгибающая ногу. Из-под Мишкиного противника словно выдернули землю. Он хрипло вскрикнул, взмахнул руками и начал было валиться назад и влево, но задержался, упершись щитом в стеллаж. И тут Мишка, полностью раскрываясь, кинул левую руку со щитом назад, а по правой стороне тела запустил волну от ступни до кончика меча, превращая рубящий удар в хлещущий. Клинок Ссёк кисть руки ляха вместе с зажатым в ней оружием, будь то бы и не ощутив сопротивление. Ещё один хрипловатый вскрик, брыжущая из обрубка руки кровь и третий удар, добивающий между плечом и шеей. Даже если бы клинок и не рассёк кожаный капюшон, удар всё равно смертельный. «Федька, свисти!» Если бы не нужно было отдавать приказ, Мишка орал бы просто так, Возбуждение распирало изнутри, требовало действия движения или хотя бы крика. Больше ничего не ни сказать, ни сделать Мишка не успел, он даже не услышал, подал ли Федор сигнал. Столько всего произошло в следующий момент. В проеме передних ворот склада снова появились фигуры лучников. Одна стрела, с хрустом пробив щит, ткнулась наконечником в кольчугу на груди и остановилась. Вторая, просвистев над плечом, ушла назад, где с грохотом и треском... Падала прямо на Антона и Захария опрокинутая секция стеллажа. Блин, про проход из дома в склад забыл. Оттуда вылезли и стеллаж на ребят завалили. Бросок плашмя на землю спас Мишку от еще двух стрел, пролетевших над ними и ударивших, судя по звуку, во что-то деревянное. Мишка, ломая застрявшую в щите стрелу, перекатился и втиснулся под нижнюю полку стеллажа, мельком заметив – что на поваленную секцию, не доставшую до земли из-за узости прохода, лезут сразу несколько ляхов. «Все кранты! Сейчас задавят! Заигрался дурак, надо было раньше линять!» Мысли прервал мужской крик боли и треск ломающегося дерева. «Держатся ребята! Не зря в учебной усадьбе столько тренировались!» Мишка протиснулся под нижней полкой дальше и вылез с другой стороны стеллажа. Была мысль заскочить в тыл атакующих ребят ляхом, но не успел он подняться на ноги, как перед ним возникла фигура с занесенной секирой. Как в фильме ужасов, в полутьме еще более темный силуэт с играющими на кольцах кольчуги, шлеме и лезвие секиры алыми отблесками света факелов. Только и удалось что дернуть вверх щит, как страшный удар обухом, отсушил левую руку и сбил с ног. Лях не стал бить лезвием, чтобы оно не завязло в деревянном щите. Секирник снова поднял оружие для удара. Мишка подогнул ноги и, упершись каблуками в земляной пол, попытался отодвинуться, но кольчуга плохо скользила по земляному полу. Сдвинуться удалось совсем немного, и каблуки сорвались с упора. Опять подогнул ноги, но теперь левый каблук сорвался сразу. Спашивый! Неразборчиво прошипел лях и шагнул вперед для добивающего удара. Лезвие секиры, теперь уже лезвие, а не обух, гипнотизировало, как взгляд змеи. Но тело сработало само, без участия разума. Вытянутая левая нога зацепила Ляха за щиколотку, а правая, резко распрямившись, ударила Ляха каблуком в колено выставленной ноги. Хруст сломанного сустава и стошный вопль, Лях уронился Киру за спину и осел на землю, а Мишка, словно неведомая сила, подняла, вскочил и двинулся сапогом прямо в бороду противника. «На, курва драная! Лях запрокинулся на спину, а Мишка... Наступив ему на грудь, перескочил через тело и ухватил валяющуюся на земле секиру. Куда делся меч, непонятно, а искать некогда. Треснувший щит гири висел на утратившей подвижность левой руке, но хватило и одной правой. «На, пшек, я... На! На!» Первый удар разрубил подбородочный ремень, челюсть и сбил с головы шлем, а дальше уже пошло кровавое месилово. И надо было бросить уже не опасного ляха, надо было идти на помощь ребятам. А Мишка... Нет, не Мишка, а бешеный лис, все никак не мог остановиться, выплескивая в ударах засевший где-то в середине груди ужас и замазывая брызгами крови и мозга введение нависшего лезвия секиры. В себя Мишку привел крик. «Сотник! Антоха, блин! Где сотник?» Голос принадлежал уряднику Степану, хотя его здесь вроде бы не должно было быть. «Убью, сука, где лис?» — продолжал надрываться Степан. В ответ доносился какой-то невнятный бубнёж, к которому Мишка даже не прислушивался, потому что со двора усадьбы в склад ворвалась волна криков и лязга оружия. Отроки младшей стражи и погостные ратники всё-таки прорвались во двор боярской усадьбы. На хрена ты здесь, если лис...» Судя по прерывистой речи и раздававшемуся в паузах ойканью, Степан пинал Антона ногами. Потом, прекратив бесполезную экзекуцию, заорал. «Что встали? Искать сотника?» «Здесь... здесь я! Хороша рать!» Подал голос Мишка. «Сейчас подойду!» Его все еще колотил от смеси возбуждения ярости и остатков страха. Левая рука по-прежнему висела, не слушаясь, и почему-то очень хотелось стащить с головы шлем. «Не трогай Антоху, он не виноват!» На застрявшей наклонной секции стеллажа валялись трупы двух ляхов, причем один в совершенно дурацкой позе. Верхняя часть тела провалилась между полками, а ноги и зад остались наверху. За поваленной секцией на земле обнаружился еще один. «Значит, через дом прошли четверо, если б не Степан...» Фу, «А он-то здесь откуда?» «Господин Сотник!» Заблажил Антон, стоящий на четвереньках под стеной склада, без шлема и с окровавленным лицом. «Скажи ему, я одного пристрелил, а потом вон этот мне как дал?» «Заткнись, исчарыш!» Степан замахнулся на Антона факелом. «Сейчас морду-то прижгу! Мы прибежали, глядим, ляхи Захария убивают. Этот под стеночкой сидит и глазками, как девка, помаргивает». «Не так все было!» — взвился Антон. «Молчать всем!» — рявкнул Мишка. «Что с Захарием?» «Его, видать, этой штукой придавило», — принялся объяснять Степан. «А он изловчился, и вон того ляха за сапожником в ногу. они его мечами, а этот...» Степан снова ощерился в сторону Мишкиного адъютанта. «А этот остался в одиночку против двоих», — перебил Мишка Степана. «И одного уложил. Ты бы сумел лучше справиться». «Я около тебя был!» — почти истерически выкрикнул Степан. С уредником явно творилось что-то ненормальное. Обычно Степан был спокойным и здравомыслящим парнем. Мишка неоднократно убеждался, что Дмитрий очень удачно подобрал себе замену. А сейчас... «А ну-ка, охолони!» — прикрикнул он на урядника второго десятка. «Где должно находиться моему помощнику, решаю только я и никто больше. А вот ты почему вдруг тут оказался? Тебе где было приказано быть?» только а чего?» — зрачки Степана метнулись туда-сюда. «Там их сорок крыл осталось, а здесь моих ребят убивают, а по берегу под тыном уже можно было пройти, ляхи на вас отвлеклись!» Тональность голоса Степана снова полезла вверх. «И вообще, да вас бы тут всех поубивали, если бы мы не подошли!» «Да, сэр, последний аргумент не оспоришь, да и остальные тоже на уровне, однако, готов поспорить, все они придуманы экспромтом прямо сейчас». Унтер Степан, нарушая приказ, попер сюда явно по другой причине, о которой и сам не подозревает. Для десятника роднинской сотни поступок вполне допустимый, но для урядника младшей стражи, мягко говоря, не характерно. «Не ощущаете ли руку графини Палей, сэр?» «Но Степан с Нинеей вроде бы не общался. Или она через красаву?» «Черт побери, Настена же первой полусотни медосмотр устроила». Неужели внушила потребность защищать Сотника любой ценой? Ну, бабы! Сразу же захотелось заорать, сломать что-нибудь. Опять умные дяди и тети решают за него. Мишка с трудом сдержавшись, выдавил из себя улыбку и ободряюще кивнул Степану. «Все верно, молодец. На тот и урядник, чтобы при нужде своей головой думать. Хвалю». «Рад стараться, господин Сотник!» На лице Степана отобразилось такое счастье, что даже стало неудобно. «И тебя!» — Мишка обернулся к Антону. «Тоже хвалю!» «Рад стараться, господин Сотник!» «Стёп, Захарий точно убит?» — спросил Мишка. «Вы смотрели?» «Да чего там смотреть-то?» Урядник мгновенно помрачнел. «Когда такой детина три или четыре раза мечом?» «Ещё потери!» Мишке очень хотелось присесть, но под поваленной секцией стеллажа лежал убитый Захарий, а больше сесть было некуда. «Ещё двое!» со всем упавшим голосом сообщил Степан. и Иннокентия стрелой наповал, и... Исидор умер. Еще трое, господи, уже одиннадцать. Исидор, нельзя, наверное, было копье из него вырывать Копье? Ну, курва польска! А ну-ка, пошли со мной! Трупов в начале прохода между сараем и складом прибавилось. Отроки, пришедшие со Степаном, добавили к куче убитых еще двух лучников. «А ну-ка, посвети!» Приказал Мишка Степану. Того, кто метнул копье в Исидора, Мишка нашёл почти сразу. У всех хвостовики болтов торчали из убойных мест, а у этого из верхней части бедра. Лях лежал неподвижно, с закрытыми глазами. Бледный, может, кровью истёк? Проверим. Мишка пнул Ляха по раненной ноге, тот дёрнулся, застонал и раскрыл глаза. А, живой, значит. Проша, пан, для бога. «Прошу, пан, ради бога, польская!» «Ты этой рукой копье металл!» «Для бога, пан!» «На, езус!» Секира перерубила ляху руку выше локти и, вырвавшись, и вырвавшись из Мишкиных пальцев, осталось лежать на трупах. «Не добивать его! Пусть так подыхает!» «За Исидора!» Мишка вышел из-за угла склада, глянул на наполненный людьми и лошадьми двор усадьбы и почувствовал, что надо хоть на несколько минут сесть где-нибудь в уголке и расслабиться. На глаза попался стоящий возле сарая чурбак. Мишка опустился на него и, привалившись спиной к стенке сарая, закрыл глаза. Странное чувство. Тело вроде бы и расслабилось, а внутри все натянуто, как струна. И смотреть ни на что и ни на кого не хочется». «Два поединка, сэр Майкл. Вы теперь опоясанный воин. Можете открывать личный счет. До серебряного кольца восемь осталось. Хотя сказать по чести с первым, тем долговязым, вам просто повезло. Он вам за спину пялился не потому, что ребят боялся, а потому, что ждал, когда четверо из прохода в дом выскочат. А от вас такой шустрости не ожидал. Надеялся на расстоянии удержать, пока те четверо не навалятся». Вот второй, ваш, без вопросов, спасибо лорду Корнею за науку, драться даже лежа, учил вас он. А теперь, сэр, пора подумать, какую пользу можно извлечь из вашей сегодняшней победы. Ваши, ваши, не надо скромничать, погостные ратники без вас и ваших претерианцев ни черта не смогли бы. Имидж, сэр Майкл, имидж. На княжьем погосте ярмарки проходят, значит, здесь не только административный торговый центр, но и информационный. Хватит от ненеи зависеть в контактах с местным населением, пора свои каналы создавать. Да и претерианцы ваши после внушения доктора Настены и сегодняшней победы, каждое ваше слово как откровение воспримут. Вы обратили внимание на то, что нет никаких восторженных криков? Отроки еще не въехали в ситуацию, а погостные дурни кинулись разбросанный товар собирать. Десятник Кондратий, как последний дурак, такой выгодный шанс упускает. Сейчас бы выехал на середину, махнул бы мечом да заорал. «Победа, благодарю за службу» или что-нибудь в этом роде. И все. Он победитель, он командир, освободивший погост от захватчиков, он здесь хозяин, пока боярин Федор не вернется. А когда вернется, то будет принята именно та версия событий, которую изложит он, а не обгадившийся писарь, оставленный на хозяйстве и не оправдавший, оказанного ему высокого доверия. «Действуйте, сэр, действуйте!» «Степан!» – окликнул Мишка, стоящего неподалеку десятника второго десятка. «Это ты, Антону Харью, раскровенил?» «Нет! Это его лях так в щит двинул, что Антохе полморды бармицы обшкарябало, и зуб вроде бы...» Теперь, когда с сотником было все в порядке, Антон для Степана сразу же перестал быть усерышем, и в голосе урядника даже проскользнуло сочувствие, что дополнительно подтвердило Мишкины подозрения насчет внушения, проведенного Настеной. «А ногами зачем его пинал?» пенал пинал, я знаю. Если уж ты так обо мне беспокоился, то сразу надо было посылать отроков на поиски. А вдруг я раненый лежу и кровью истекаю? Ты же, вместо того, чтобы мне помочь, Антох улегал. Время зря тратил. Господин суд сот... не говори ничего. Просто запомни, между возникновением желания и действием по его исполнению должен обязательно быть небольшой промежуток. И в промежутке этом всегда, запомни, всегда должна быть мысль. «А надо ли? На пользу ли?» «Приучишь себя к этой мысли, сразу же намного меньше глупостей делать начнешь. Понял меня?» «Так точно, господин сотник!» «Время теряете, сэр, время!» «Так, Степан, теперь пошли кого-нибудь из отроков за урядником и Яковом и...» Мишка запнулся, так как все еще не привык, что первым десятком командует не Роська. «И урядником Андреем, да пусть не орут, а тихонько ко мне позовут. Еще одного, пошли найти мой меч...» И самострел, они там где-то остались. И щит мне на замену подбери мой-то, того и гляди развалится. Пока Степан отдавал распоряжение, потом помогал своему сотнику избавиться от разбитого щита и даже пытался высказаться насчет того, что опять, мол, левой руке досталось, Мишка безуспешно высматривал погосного десятника Кондратия. Того почему-то нигде не было видно, не было видно и второго погосного десятника Парфёна а не менее в левой руке начало проходить, и она заныла от плеча до самой кисти. Мишка попробовал пошевелить пальцами, согнуть руку в локте, мышцы подчинялись, но как чужие, и ощущение словно через вату. и сидор Захарий, Иннокентий, еще трое. Могли бы жить, чтобы оно все провалилось в бог от душу гроб, за благополучие боярина Федора трех пацанов. Вот за это военные не любят, да что там не любят, ненавидят политиков. Никакой же военной необходимости. С утра бы полным составом, под прикрытием самострелов, вышибли бы ворота. Выше соображение, туды их в печенки. И ведь не денешься никуда, надо. Как там у Симонова в романе «Солдатами не рождаются»? Написал в приказе букву, а кто-то умер. Провел сантиметр по карте, а кто-то умер. Крикнул в телефон командиру полка «Нажми» и «Надо крикнуть, обстановка требует» а кто-то умер. Почувствовали на собственной шкуре, сэр? И ладно бы на шкуре, а то ведь на совести. И с этим придется жить, если понадобится повторять снова и снова. А может быть правы либерасты, и нормальный человек совершать такое должен быть не способен. Но что считать нормой? Вот, скажем, Нинея посчитала бы, что все сделано правильно, цель оправдывает средства. А Настена? Вроде бы она заставила ребят закрывать вас, сэр, собственными телами. Значит, жизни разных людей для нее имеют разную ценность. Но такая же прямолинейная позиция, как у Нинеи, не ее стиль. Настена, пожалуй, посчитала бы правильным штурмовать княжий погост всеми наличными силами, но при этом как-то удерживать ратников от прихватизации имущества боярина Федора. А это вообще возможно? Для Настена может быть и возможно. А отец Михаил...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 Аристарх турабой Вот для него, скорее всего, во главе угла должны стоять чисто военные соображения, а с этой точки зрения упрямое продолжение операции после того, как первоначальный план провалился, правильно или неправильно? Экспромт, позволивший все-таки выполнить поставленную задачу, но стоивший жизни трём отракам, это как? Не с нравственной, а именно с военной точки зрения. Это вам сэр Лорд Корней утречком объяснит. «Господин сотник, урядник Яков по твоему приказу явился. Ой, Минь, а у тебя опять левая?» «Погоди, ешь. Чего это погостных десятников нигде не видно?» «Так беда, господин сотник. Оба погостных десятника побиды. Парфен насмерть, а Кондратий покалечился». «Как насмерть? Как покалечился?» «Парфена из этого, ну, самострела Ляжского». «Из арбалета?» Да, прямо в лицо. А Кондратий тына на ляха прыгнул, ляха насмерть задавил, а сам ногу сломал. Матвей говорит, что перелом какой-то нехороший. А наши? Под коня убили, он когда падал, руку вывихнул. Матвей вправил, говорит, что ничего страшного. Фомет чем-то по шлему звезданули, глаза в разные стороны, тошнит. Матвей говорит, не боец, лежать надо. И еще... Утрок Симон самострел поломал. Под ним тоже коня убили. Ну, когда подал прямо на самострел. «Господин сотник, урядник Андрей...» Мишка махнул рукой, прерывая доклад, но Андрей против ожиданий не замолчал. «Господин сотник, не дело творится эти...» Урядник первого десятка махнул рукой в сторону погостных ратников. «Наши болты из убитых выдирают и говорят, что это их добыча, как бы...» Мишка не дослушал. От полыхнувшего ощущения опасности отступила даже мозжащая боль в левой руке. Сразу же вспомнилась сцена в Атиши, когда напарник Дорофея Митяй потянулся за копьем, готовый схватиться из-за добычи даже с радненцами. Тогда рядом был не мой а сейчас никого, тогда кругом были свои, а сейчас... Да еще и сами погостные ратники без руля и без ветрил. Один десятник убит, другой серьезно ранен. Блин, неужели в своих стрелять придется? А что делать, если эти жлобы совсем обнаглеют? Торгаши туда их... Мы для них сопляки таких предель же добычи обнести, делать чести, иначе себя уважать перестанут. Жизнью в торговом месте воспитаны, как менты при рынке. Что делать? Стерпеть, дождаться деда и требовать справедливости? А что пацаны подумают? Да даже если и не подумают ничего такого. Это жлобье считать дважды свой погост просрало, из-за этого трое пацанов, а теперь... Вот уж хрен... «Только самострелов наших боитесь, а так за людей не считайте. Ну, будут вам самострелы». «Яков, быстро свой десяток на крыше и заборала. Петра и Серапиона с собой возьми. Постарайся не убивать и не калечить, только напугать. Но если закрутится, а я командовать не смогу, сам решай». «Только свои же!» – нерешительно попытался возразить Яков. «Это они в бою своими были, а сейчас в них торгашество взыграло, а десятников нет». Забыл, как взрослые ратники к нам относятся? Исполнять! Слушаешь, как один сотник?» Мишка проводил глазами разведчиков и приданных им двух лучших своих стрелков и удовлетворенно кивнул. «Нет, стрелять в своих, какими бы они ни были, конечно, не дело. Однако конфликты из-за дележа добычи не должны быть здесь чем-то необыкновенным. Наверняка время от времени случаются. Так что чего-то экстраординарного в этом не будет. Попробуем все же обойтись без кровопролития». «Степан, Андрей, глядите, чтобы ваши ребята не разбредались, мало ли!» Договорить Мишка не успел. Над усадьбой боярина Фёдора разнёсся крик. «Наших бьёт!» Орал погостный ратник, выскочивший из ворот склада, какой-то весь тощий, нескладный, в кольчуге не по комплекции, распояской, да к тому же ещё и оттопыривающийся на животе, словно там что-то спрятано. Он снова разъявил рот и даже уже начал повторять призыв «наших бьют!», но вслед ему из склада вылетел помятый шлем, похоже его же собственный, и крепенько приложил его по загривку. Крикун бухнулся на четвереньки и возопил. «Люди! Да что же это делается? Соплики ратников!» Крик оборвался. Следом за Крикуном из склада выскочили отроки Никита и Марк. Никита с размаху двинул Крикуна сапогом по ребрам, а Марк завертел головой, разыскивая взглядом Мишку. Шлема на Никите тоже не было, из носа текла кровь, а левая сторона лица прямо на глазах заплывала синяков бей не доносков забла кто-то невидимый мишки погостные ратники поначалу замершие сунулись было в сторону никиты и марка но переднему прямо под ноги врезался самострельный болт так что тот от неожиданности отпрыгнул назад а еще двоим болты звонко щелкнули по макушкам шлемов и ушли в рикошет Кто-то вскрикнул, видимо, поймав срикошетивший болт, и все дружно завертели головами, глядя на стоящих на крышах разведчиков Якова. «Стоять, козла, дуи! Всех перебьем нах!» — заорал, что было мочи Мишка. «А ну, не трошлок!» — донесся откуда-то сверху голос Якова. Затем послышался щелчок выстрела, и сразу за ним треск разламываемого колчина и невнятное ругательство кого-то из погостных ратников. Судя по голосу, тот же Ратник, что призывал бить не доносков начал орать что-то типа «Да чего вы смотрите?», но самострельный болт рванул его за бороду и, кажется, задело перед ним по лицу, потому что Ратник шлепнулся задом на землю и схватился рукой за подбородок. «Ну, подействовало или убивать придется?» «Тихо!» раздался из задних рядов голос Мишкиного знакомца Дорофея. «Правда перебьют! Я вам про бешеного лиса рассказывал!» «О как!» «Даже и кличку знает. Видать, впечатления были сильные. Это нам на руку». «Михайло!» — продолжал надрываться Дорофей. «Пусть не стреляют! Я подойду! Поговорим!» «Ну, подходи! Поговорим!» Мишка так и не поднялся с чурбака на котором сидел, а сейчас еще и принял начальственную позу Корнея, уперся правой рукой в бедро и отставил локоть в сторону. Дорофей уже почти дошел, когда наверху опять щелкнул самострел, и за спинами передних ратников кто-то взвыл дурным голосом ой ой ой ой ой За что разведчики решили наказать пострадавшего, Мишка так и не понял, но им с крыши было виднее. Дорофей при звуке выстрела остановился и испуганно втянул голову в плечи, но поняв, что стреляли не в него, обернулся и снова заорал «Не дергайтесь, дурни! Потерпите! Сейчас разберемся!» «Михайло, господин Сотник, ты бы хоть объяснил, в чем дело, а то сразу стрелять? Чего случилось-то?» «А чего ты меня спрашиваешь? Ты вот у него спроси!» Мишка кивнул на корявого крикуна, который так еще и не поднялся с четверинек. э да это Сёмка-клещ! С него и раньше-то спрос путного не было!» Дрофей пренебрежительно махнул рукой. «А сейчас и вообще, сам видишь!» «Кондратий ногу сломал! Парфен убит!» Мишка напрягал голос, чтобы слышно было всем. «Ну и с кем теперь разговаривать?» «А давай со мной!» Дорофей приосанился и расправил усы. «Я на погости хозяин из последних. Не боярин, конечно, но и... В общем, прислушивается ко мне, даже и Федор Алексеевич бывает». «Очень показательный момент, сэр Майкл. Обратите внимание, он себя не воином называет, а хозяином. И это в такой-то обстановке». Батиши, кстати сказать, он себя тоже не воином, а хозяином Куркулем показал, и намекает на уважение к себе, именно как к хозяину. Очень красноречивая оговорка, недаром лорд Корней погостных за воинов не держит. Ну что ж, на бесптичье и жопа соловей. Кто-то из утроков хихикнул, и Мишка с трудом удержался, чтобы зло не глянуть в его сторону. Дорофей не обиделся, даже слегка улыбнулся и кивнул. «Так что ж случилось-то, э, господин сотник? Меж своими-то...» «Младший урядник Никита!» — горкнул Мишка. о происшествии!» «Воровство, господин сотник!» Никита, видимо, машинально утерся и замолк, удивленно глядя на вымазанную кровью ладонь. Марк не стал дожидаться продолжения доклада, одернув за волосы, опрокинул клеща на спину и выдернул из-под его кольчуги сверток какой-то яркой ткани. «Вот!» — отрок поднял ткань над головой. «Украл! А когда Никита его остановить хотел, кровь ему пустил!» «Вот скотина!» — с чувством прокомментировал Дорофей. но ну, мы тебя поучим, пожалеешь, что на белый свет родился!» «Нет!» — перебил Дорофей Мишка. Он кровь моего человека пролил. Требую выдать мне его головой. Выдать головой означало дать согласие на любое наказание, вплоть до смертной казни. По толпе погостных ратников прошло недовольное бурчание. Понятно было, что отлупить семку клеща за воровство были бы рады все. Возможно, многие готовы были отдать его и на казнь, но не мальчишкам же. Дорофей несколько секунд прислушивался к общему говору, а потом сплюнул и махнул рукой а забирай! Дерьмо свинячье вечно, через него какое-нибудь паскудство случается! Не жалко, забирай!» «А ты кто такой, чтобы решать?» Тут же отозвались из толпы. Дорофей сразу не нашелся, что ответить, и Мишка пришел ему на помощь, негромко подсказав. «Утром воевода придет и спросит». Реакция Дорофея была мгновенной. «А вы подумайте, честные мужи, утром воевода Корней придет...» Узнает, что мы укрываем вора, пролившего кровь его человека, и что тогда будет? Сколько мы еще из-за этого поганца дерьмо хлебать должны?» Снова вместо ответа неразборчивый говор, и снова Мишка негромко подсказал Дорофею. «Спроси, кто против выдачи?» «Ну, кто против того, чтобы глеща головой выдать?» Снова заорал Дорофей. «Подай-ка голос!» «Да все против!» Тут же отозвался кто-то из заднего ряда. «Где это видано, чтобы...» Защитную речь перервал звук, как плеухи и комментарий. поговорил меня еще за всех, угребище!» «Нету против!» — объявил Дорофей. «Все согласны!» Снова неразборчивый говор, но сквозь него прорвались отдельные голоса. «А и правильно!» «Ну, сколько терпеть еще эту паскуду?» «Верно, вот, к примеру, в прошлом году...» Продолжение дискуссии Мишка ждать не стал. «Урядник Степан, здесь господин Сотник, вкнутый его!» Мишка указал на семку клеща. «Не жалеть!» Может быть, на княжеем погосте и слышали о том, как ратнинцы умеют управляться с кнутами. Может быть, даже знали о вплетенных в кончики кнутов железных жалах, но в деле, скорее всего, этого оружия не видали. Когда от корчащегося на земле и посвинячьи визжащего семки клеща в погостных ратников полетели вперемешку с кровавыми брызгами обломки кольчужных колец, Мужики дружно перекосились рожами и попятились. Долго клещу мучиться не довелось. Пять жал, попеременно бьющих в него со скоростью пистолетной пули, быстро сделали свое дело. Виск перешел в хрип, тело несколько раз дернулось и замерло, не реагируя на удары. «Слово «хватит»» произнес почему-то не Степан, а его подчиненный, младший урядник второго десятка Фёдор. Сам же Степан, глядя на Мишку совершенно дурными глазами, не впопад пробормотал, заплетающимся языком. «Рад стараться, господин сотник!» «Неадекватен. Впрочем, и неудивительно. Он еще там, в складе, истерил. А теперь-то... Надо его чем-нибудь с градусами напоить, и пусть спать отправляется». «Попортила мне Настена ребят. Из добрых побуждений, но попортила».